Сноска. Безымень – мрачный дух, что таится в зеркалах, способен выкрасть душу у человека, а сам вселиться в тело, свести с ума или просто напугать до удури. Считается, что даже тень безымяня увидеть в зеркале это не только не к добру, но и к близкой смерти. Дети выгадаете у зеркала со свичанье. Истории на ночь, рассказанные ученицей Верией во время святочных гаданий. Конец сноски.